глава 9. После того, как вертолеты добрались до зоны C8, они разлетелись в разные стороны. Это было сделано для того, чтобы помешать солдатам собраться всем вместе и действовать как одна большая армия. Вместе с Личала в вертолете сииде 9 человек, восемь из которых состояли во фракции командующего хе Еще в тот момент, когда парень забирался в вертолет, он понял, что эти парни решили разобраться с ним, Но он вообще не придал этому никакого значения. Единственное, что его беспокоило – благополучие Ютсане. Хотя тот и был эволюционистом, но его телосложение не сильно отличалось от обычных людей. А все его особые способности относились к пассивной категории. Однако еще перед вылетом старик Тан позаботился о Ютсане. И отправил вместе с ним трех ветеранов и более того, он также дал ему пистолет. Поэтому если он умрёт, даже со всем этим, то винить в это можно будет только его неудачу. Что касается Чёрной Луны, то её сила в три раза превышала силу обычного человека, и в придаче к этому она обладала довольно-таки неплохими боевыми навыками. Более того, не стоит забывать о её особой способности, благодаря которой она могла удвоить свою реальную силу и достичь метки в 6 ГБС. Поэтому даже если Черную Луну окружат семь или восемь эволюционистов, она как минимум сможет безопасно сбежать, а если постарается, то и убить их не будет слишком тяжелой задачей. Главная ее проблема заключалась в менталитете, но после смены имени Черная Луна встала на путь жестокости. Когда она полностью осознает свою силу и подавит себе беспечную доброту, На землю спустится бог смерти, который украсит весь свой путь трупами монстров и людей. Пан Сянюй? Ани Линча вообще не беспокоился. На самом деле ему было даже жаль тех, кто по глупости решит напасть на нее и станет ее пищей. Вертолет приземлился на крышу небоскреба. И после того, как все пассажиры выбрались наружу, он взлетел вверх и исчез за горизонтом. Как только вертолет отлетел на достаточно большое расстояние, восемь человек из фракции командующего Хе сразу же окружили Линчала, а на их лицах красовались кровожадные улыбки. «Малец, даже не думай сопротивляться. Расскажи нам истинную цель командующего Сью, и мы оставим твой труп практически целым». Молодый парень в военной форме с презрением во взгляде посмотрел на линчао. Он всем своим видом источил ауру гордости и высокомерия. «Просишь об этом у короля ямы?» Улыбнулся Ленчало резко двинувшись в мгновение ока, оказался напротив парня, после чего схватил того за горло. Солдат ошеломленно застыл, и когда рука Ленчало сомкнулась на его шее, он прохрипел. «Так, ты...» Одним движением руки, Ленчало с легкостью сломал шею своего противника, после чего труп солдата упал на землю. Разобравшись с первым противником, Линча обернулся с кровожадностью во взгляде, посмотрел на оставшихся семерых солдат. «Как такое может быть? Дин Шаню потребил генный препарат, и его сила достигла семикратного усиления. Как он вот так вот просто мог умереть?» он? «Он не может быть человеком!» «Это монстр! Бегите!» Семь солдат испытали невероятное потрясение. Человек, который в их глазах был слабой овцой, вдруг превратился в свирепого тигра. В данный момент они испытывали тот ужас, который можно было сравнить с их первой встречей – живыми мертвецами. Даже несмотря на свое численное преимущество, они не решались сражаться со своим противником. Резко развернувшись, все оставшиеся солдаты бросились бежать. «Увеличение скорости!» «Молненосное ускорение!» Двое солдат обладали особыми способностями, что помогли моментально увеличить их скорость – Но они не ожидали, что даже в этом случае они будут намного медленнее Лин Чао. Парень резко двинулся вперед, и молниеносно прошел рядом с солдатом, который первым начал бегать. Его пальцы, словно невидимое божье намерение, распороли горло жертвы. Из горла неудачливого солдата ударил фонтан крови, и его труп по инерции сделал еще несколько шагов, после чего с характерным звуком упал на землю. Ленчел быстро достиг всех отступающих солдат и с легкостью отобрал их жизни. Прошло примерно 30 секунд, а на крыше уже лежало восемь трупов. Разобравшись со своими противниками, Ленчел резко нахмурился. От его груди исходило сильное чувство сжения. Быстро сняв одежду, он уставился на древо эволюции, была выгравирована, выгравировано в области его сердца. В данный момент она показывала признаки небольшого роста, Увидев изменения древа эволюции, Линчао шамуленно застыл. Однако странности на этом не закончились, и в его мозг устремилась огромная волна новых знаний. После небольшой корректировки он наконец-то смог понять, кто именно задержалась в этой информации. «Генетические частицы? Способность синтезировать?» Удивленно прошептал Линчао. «Парень не ожидал, что это древо эволюции будет обладать такими ужасающими способностями». Согласно поступающей в его мозг информации, основная способность древа эволюции заключалась в сборе крови других эволюционистов. После того, как кровь попадет в древо эволюции, она начнет ее анализ, и при соблюдении определенных условий, сможет создать новые способности. Это означало то, что если Линчао будет собирать кровь других эволюционистов, он сможет развить себе третью, четвертую и даже пятую особую способность. Более того, Древо эволюции не обладало пределом развития. Теперь понятно, как именно Зевс совершил такой быстрый скачок в силе. Всего этого он добился благодаря древу эволюции. Однако, если за оценку СС уже давали нечто настолько удивительное, то что получит тот, кто пройдет испытание на уровне ССС? Линчао переполнился решимостью вернуться обратно и попытаться снова пройти это испытание. Однако для этого ему нужно было поднять свое владение мечом до уровня S. Древо эволюции нуждается просто в ошеломляющем количестве генетических частиц. В общежитии я убил троих, и здесь еще восьмерых. В общей сложности у меня сейчас 11 частиц, но для синтеза особой способности... Древо эволюции нуждается по крайней мере в тысячи генетических частиц. Растроенно покачал головой и линчал. Это означало, что он должен был убить по крайней мере одну тысячу эволюционистов. На данном этапе развития человечества это было бы сделать крайне сложно. Более того, убийство тысячи сильных людей точно окажет негативное влияние на развитие человечества. Если все человечество вымрет, то и Ленчал умрет. Подумав об этом всем, Ленчал покачал головой. Парень все еще не в полной мере освоил свою особую способность свет. И даже если он сейчас получит особую новую способность, то не сможет умело использовать ее. Поэтому он решил бросить все свои силы на увеличение уровня своих навыков. Покачав головой, Ленчао собрал все трупы и сбросил их с крыши. Он решил использовать этих солдат для привлечения бродивших неподалеку падальщиков. Mm -hmm. Сильный запах крови почти сразу же привлек внимание большого количества падальщиков. которые быстро собрались под восьмиэтажным зданием. Спрыгнув вниз, Ленчо приземлился на ближайший кондиционерский блок, и, подпрыгивая с одного на другой, в мгновение ока оказалась в окружении падальщиков. По приблизительным подсчетам, здесь собралось более ста живых мертвецов, которые, словно почуявшие кровь акулы, бродили в поиске своей жертвы. Держа в руках меч, Линчел словно ветер проскальзывал мимо падальщиков, и с каждым его шагом один из живых мертвецов лишался головы. Благодаря своей силе, даже не полагаясь на старту меча, он с легкостью мог разрубить шейные позвонки падальщиков. Для Линчел это была не напряженная битва, а способ отточить свои навыки. Спустя несколько минут все эти падальщики были убиты, а их обезглавленные трупы валялись на земле. Перед зданием уже образовалась гора трупов и река крови. Военные сапоги Ленчао погрузились кровавое месиво, после чего с каждым его шагом на дороге образовывались кровавые следы. Благодаря своему улучшенному слуху и обаянию, Ленчао смог посмотреть в своей голове 3D-проекцию ближайшего района. На этой проекции были отмечены как красные точки, что обозначали падальщиков, так и зеленые, обозначающие людей. Проходя по улице, Линчао ощущал человеческое дыхание, которое исходило из ближайших зданий. Она явно принадлежала выжившим, но не собиралась тратить свое драгоценное время на их спасение. Когда боевая тренировка подойдет к концу, армия войдет в город и спасет их всех. Линчао резко рванул вперед и решительно направился в район с большим скоплением красных точек. В отличие от остальных солдат, большую часть своей тренировки он собирался тратить не на бой с падальщиками, а на перебежки от одного места к другому. По прошествии нескольких часов, Линчао очистил две улицы, и число убитых ним падальщиков превысило отметку в тысячу. В следующее мгновение он заметил несколько зеленых точек, которые на большой скорости двигались в его направлении.